«Аня!» Утром Митя, как всегда, опаздывал в школу. За пять минут до начала первого урока он выскочил из квартиры с портфелем в руках, подпрыгивая на одной ножке и на ходу завязывая шнурки. В том, что он опаздывал, была виновата вреднючка, которая спрятала Митин портфель. Но вдруг на своей лестничной площадке Митя столкнулся с девочкой. Девчонка как девчонка, с косичками, но довольно милая. Митя видел ее и раньше в школьном коридоре и знал, что она вроде бы учится в параллельном классе. Он в третьем «А», а она в третьем «Б». Естественно, Митя никогда с ней не разговаривал. Да и о чем можно разговаривать с девчонками? В рыбалке они ничего не понимают, в войну играть не любят, на велосипеде катаются плохо и на таран идти не любят. Столкнувшись нос к носу на лестнице, девочка и Митя уставились друг на друга. «Какая-то она подозрительная». «Пришла зачем-то в мой подъезд и стоит возле моей квартиры», — подумал Митя. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «А ты что здесь делаешь?» И они опять принялись недоверчиво изучать друг друга. Митя уже хотел вытолкать девочку из подъезда, но тут вспомнил, что он джентльмен. А джентльмены должны обращаться с девчонками вежливо. «Как бы ей поделикатнее намекнуть, чтобы она ушла», — подумал Митя и сказал, насупившись. Это мой подъезд. Не твой. Ты его не купил. Девчонка определенно не понимала вежливых намеков. Митя решил, что имеет дело не только с подозрительной девчонкой, но еще и с очень нахальной. Я здесь живу, вдруг сказала девочка. Десятой квартире. Митю осенило. Так вот, как она здесь оказалась. Она просто живет в квартире напротив. А так как Митя переехал сюда совсем недавно, то раньше они не встречались. «Меня зовут Аня. Я живу с мамой и дедушкой». Девочка улыбнулась. Улыбка у нее была очень милой. «А я Митя». Аня взглянула на маленькие часики. «Ой, первый урок уже начался. Побежали». «Побежали». Из школы Митя и Аня тоже возвращались вместе. Уроки у них закончились в одно время. Оказалось, что у них много общего. К примеру, одна любимая книга «Малыши Карлсон». Разница была только в том, что у мити Карлсона читала вслух мама, а Аня справилась с такой толстой книгой сама. Митя почувствовал себя немножко ущемленным. «Я вообще-то тоже грамотный», — похвалился он. а еще говорить не умел, уже свободно читал». Митя и Аня подружились и уже через два дня вместе готовили уроки. Выяснилось, что даже домашнее задание может оказаться не такой уж и скукотищей, если делать его вдвоем. И вот однажды они сидели за письменным столом в комнате у Мити и переписывали упражнения по русскому языку, вставляя пропущенные буквы. Неожиданно Митя услышал тихий смешок. Домовята и ворчун прятались под столом и дергали Митю за штанину. «Откуда взялась эта девчонка? Ты что, женился?» «Вы что, спятили? Это Аня. Мы вместе учим уроки. Вреднёчка в нетерпении забарабанила кулачками пометенной ноги. «Познакомь нас, а то у меня нет ни одной подружки. Я даже не знаю, какие прически сейчас носят девочки и во что одеваются». «А я тебе чем не подложка?» — ревниво спросил Пузатик. «Пузатик-подружка, подружка-толстушка», — хлопотун ткнул Пузатика пальцем в живот. Домовята прыснули от смеха. Аня услышала шум и заглянула под стол. Там она увидела маленьких человечков, которые приветливо махали ей ручками. «Ой, что это? Они живые?» — хлопотун фыркнул. «Тоже мне вопросик, вот глупая девчонка. Когда к тебе приходят гости, ты у них тоже спрашиваешь, как? Разве вы еще живы?» Аня была растеряна и не могла вымолвить ни слова. И в этом не было ничего удивительного. Представьте себя на ее месте. Вы приподнимаете скатерть и обнаруживаете под столом... Маленького ругачьего человечка. К счастью, на выручку Аня пришла вреднючка. «Не обращай внимания на этого болтуна. Хлопотун всегда такой противный. Он в детстве с подоконника упал, и головкой ударился». «Все ты врешь. И вовсе это не подоконник был». Заспорил хлопотун. Аня, все еще не придя в себя от удивления, смотрела на маленьких человечков. «Не открывай так широко рот, муха залетит». Предостерег ее хлопотун. «Позвольте...» Отлекомендоваться Пузатик галантно шаркнул ножкой Я Пузатик Это Вледнючка Это дедушка Вледнючки Волчун А это Митя Спасибо, что ты меня представил Сказал Митя Очень мил с твоей стороны Так Аня познакомилась с домовятами По этому случаю Давайте услоим пил Предложил Пузатик Можно, подобь тебе, чтобы устроить пир, нужен случай, заявил Хлопотун. Аня побежала домой принесла и принесла апельсины, полшоколадки и хлебную соломку. Что не говори, отлужь повесь хорошая, сказал Пузатик с набитым ртом. После обеда веселая компания решила развлечься. Давайте приصуем в волшебном альбоме. Я хочу предложила вреднючка, когда дедушка Ворчун отправился в комнатку вздремнуть часок-другой. «Волшебном альбоме?» Глаза Ани широко раскрылись. А они существуют?» «Еще как!» И Митя достал альбом из верхнего ящика. При этом вид у мальчика был такой важный, как будто волшебником был не Ворчун, а он сам. «Да же самая обыкновенная тетрадка для рисования. У меня тоже такая есть». Аня недоверчиво сморщила носик. «Такая? Да не такая!» Вреднючка выхватила уметь альбом и забралась с ним под кровать, чтобы ей никто не мешал. «Я хочу сделать сюрприз!» «С Полю она собирается нарисовать платьице в галошек, она мне говорила!» Предположил Пузатик. Но он ошибся. Неожиданно из-под кровати высунулась длинная зубастая морда зеленого цвета. Следом за ней показалась спина с зубчиками и чудовищный хвост. «Крокодил! Спасайся, кто может!» Домовята бросились в рассыпную. После вчерашней истории с Макароном и Супертигром они не ожидали от гигантского крокодила ничего хорошего. «Не бойтесь, он надувной! И не только надувной, но еще и летающий!» весело крикнула вреднючка. Митя, Аня и Домовята подошли ближе и обнаружили, что крокодил действительно надувной, а на хвосте у него пропеллер. «Мне давно хотелось немножечко полетать. Вот я нарисовала крокодила с пропеллером», — объяснила вреднючка. «Но почему именно крокодила? Почему не цветочек?» — спросил Пузатик. «Потому что цветочка с пропеллером не бывает». «А...» «Крокодилы с пропеллером бывают?» «Какой ты зануду, пузатик! Тебе бы только критиковать!» Рассердилась Вреднючка. Она схватила летающего крокодила за хвост и выволокла его на балкон. «А он нас выдержит?» «Скоро узнаем! К взлету готовь!» И Вреднючка крутанула пропеллер на хвосте у крокодила.